Глава 4. Ассамблея занимала башню Америки, изящный небоскрёб на углу Вакдрайв и Ален-парквей. 42 этажа светлого бетона и тёмных окон поднимались утончёнными изгибами на почти 180 м над центром Хьюстона. Нынешний декабрь принёс бесконечные дожди, вкопесноводнениями и постоянно затянутым мрачными тучами небом. Башня Америки выделялась на их тёмном фоне, словно волшебный шпиль из какой-то легенды, вдруг очутившийся посреди Нью-Йорка. Она была полна магов. Только эти маги не стали бы забавно бормотать песенки или отправлять кого-то вершить героический подвиг. Они убили бы любого в мгновение ока, а их адвокаты помогли бы исчезнуть любым уликам ещё до начала расследования. Мы миновали будку охраны, где Корнелиус предъявил своё удостоверение личности, затем припарковались и вышли из машины. Талон спикировал над нами и снова набрал высоту, пролетев мимо большого фонтана в форме адуванчика, направляясь к деревьям неподалёку. Мы прошли мимо идеально подстриженных изумрудно-зелёных лужайки к стеклянному входу. Мне не хватало веса пистолета, но Глоку пришлось остаться в машине. Как работает ваша магия? осторожно спросила я. Вы контролируете Талана телепатически? Можете видеть его глазами? Нет, Карнелиус покачал головой. Он сам по себе. Я даю ему пищу, приют и опеку, а взамен он выполняет мои поручения, когда я его об этом прошу. Талант был не просто птицей, он был домашним любимцем. Значит и Бани тоже был питонцем? Если кого-то из его животных ранят, Реакция Карнелиуса будет очень сильной. Мне нужно иметь это в виду. Мы были почти у дверей. Форсберг, вероятно, не удостоит меня ответом ни на один вопрос, сказала я. Согласен. Поэтому спрашивать придётся вам. Я хочу, чтобы вы говорили прямо, и лучше всего задавать вопросы так, чтобы ему пришлось ответить да или нет. Вам необходимо, чтобы я подошёл к нему и спросил, виновен ли он в смерти Нари. Нет, это слишком обширное понятие. Он может не иметь к этому никакого отношения, но в то же время чувствовать вину или сожаление из-за случившегося с ней. Нам известно, что сам он этого не делал, поскольку в момент убийства он попал в объективы множества фотокамер на ежегодном благотворительном обеде пожарного управления. Спросите его, не он ли заказал её убийство. Вне зависимости от его ответа, Вашим вторым вопросом должно быть: Вы знаете, кто это сделал? Нам нужно увидеть его реакцию. Старайтесь спрашивать коротко и по делу и не уточняйте, чтобы ему не удалось увернуться от ответа. Молчание оказывает на людей большое давление, и поэтому они стараются ответить. Если он будет врать, я кивну. Корнелиус придержал для меня дверь, и мы вошли в вестибюль, пол в котором был из блестящего коричнево-песочного мрамора. и блестел словно зеркало. Логика твердила, что он должен был быть уложен плитами, но я никак не могла разглядеть стыков. Таким же мрамором были облицованы стены. В центре вестибюля три лифтовых кабины предоставляли доступ к верхним этажам. Четверо охранников, одетых в безупречные белые рубашки и чёрные брюки, и вооружённых тактическими винтовками, стояли в стратегических точках у стен. Трое других занимали стол перед металлодетектором. Охранники в ассамблее не шутели. Превосходный ты или нет, но тактическая винтовка быстро заставит тебя отказаться от любой шалости. Наставь я на них пистолет, они расстреляли бы меня и всех оказавшихся поблизости в ту же секунду. Вы были правы, сказал тихо Корнелиус. Спасибо. Мы подошли к стойке администратора, где Корнелиус поприветствовал: "Добро пожаловать, мистер Харрисон. Рады вас снова видеть". Мне же пришлось предоставить две копии удостоверения личности и заполнить трёхстраничный опросник, включающий мою группу крови и медицинскую страховку, прежде чем они наконец-то выдали мне однодневный пропуск. В конце концов мы направились к лифту. По словам Корнелиуса, Форсберг должен был быть на 25-м этаже. Я нажала соответствующую кнопку, и лифт поехал вверх. На четвёртом этаже двери раскрылись, и внутрь вошёл мужчина в мантии с капюшоном. Мантия была чёрной, с разрезами по бокам, словно камзол какого-то средневекового рыцаря, и глубоким капюшоном, скрывавшим лицо его обладателя. На виду был лишь подбородок с аккуратно подстриженной рыжей бородой. На его плечах покоилась тёмно-зелёная накидка, переливающаяся серебряной вышивкой. Под мантией на мужчине были тёмные брюки, заправленные в голенища мягких ботинок и чёрная рубашка. Он выглядел устрашающе, почти угрожающе, словно маг, готовый к войне. Я посторонилась, уступая ему место. Мужчина нажал кнопку десятого этажа. Мгновение спустя двери открылись, и он вышел. Ещё один человек в мантии, на этот раз женщина, судя по свисавшей из-под капюшона косе, Подошла к нему, прежде чем двери закрылись, скрыв их из виду. "Почему они так одеты?" пробормотала я. "Это традиция. В ассамблее есть нижняя палата, где могут голосовать все превосходные и значительные из избранных домов, и верхняя палата, где голосуют только превосходные стоящие во главе дома. Мандии означают, что они относятся к верхней палате". Через три этажа лифт снова остановился. И в кабину вошёл другой мужчина в мантии с золотой накидкой, вышитой чёрным. Карнелиус. Маг откинул капюшон, открывая красивое лицо мужчины немногим за 60 с резкими чертами, широким лбом и умными карими глазами, обрамлёнными паутиной морщинок. Чёрная борода с проседью, волосы, вероятно, когда-то чёрные и с белым, а теперь скорее белые с чёрным, были аккуратно зачёсаны назад. Он походил на любимого дядюшку, жившего где-нибудь в Италии, державшего виноградник и сердечно обнимающего приехавших его навестить внуков. Сейчас же его лицо выражало озабоченность, а в глазах таилась грусть. "Мой мальчик, я только узнал", мужчина обнял Корнелиуса. "Мне очень жаль". Его сожаление было искренним. "Как вам такое?" "Спасибо. Словами не выразить". Мужчина умолк. Вы молодые, не должны умирать. Старики вроде меня мы смиряемся с собственной смертью. Мы прожили целую жизнь. Но это, это неслыханно. Что Форсберг собирается с этим делать? Ничего, ответил Корнелиус. Мужчина отступил назад. Его низкий, зычный голос зазвенел. Нари была сотрудницей его дома. Что значит он ничего не делает? Э, деводок, наконец чисти его дома. Я не верю, что его это волнует, сказал Корнелиус. Такого бы никогда не случилось при Еватце. Есть вещи, которые глава дома просто делает. Чем я могу помочь? Может, мой голос уже не такой громкий, как раньше, но люди всё ещё ко мне прислушиваются. Если тебе что-нибудь понадобится, что угодно, ты знаешь, где меня найти. Правда? Искренний превосходный который на самом деле проявлял сострадание. Спасибо. Мужчина вышел на двадцатом этаже. Кто это был? спросила я. Линус Дункан, ответил Корнелиус, из очень старого и очень могущественного дома. Он был спикером верхней палаты и самым могущественным человеком в Хьюстоне, пока они его не отстранили. Почему? Потому что он был честным и пытался изменить ассамблею к лучшему. Вздохнул Корнелиус. Меня это не удивило. Дома боялись перемен, словно чумы. Лифт прозвенел, объявляя наш этаж. Мы вышли и повернули направо. Посередине длинного коридора, у открытой двери, стояли трое мужчин, обсуждая что-то между собой. Все они были темно-волосыми, среднего возраста и облачёнными в чёрные мантии с опущенными капюшонами. Одним из них был Матес Форсберг, среднего роста, На мощном телосложении стареющего игрока регби он выделялся среди остальных. Широкоплечий, с уверенной осанкой, он стоял широко расставив ноги, будто ожидая нападения. Его лицо с тёмными глазами, широкими бровями, опускавшимися вниз без намёка на дугу и мягким подбородком совершенно не соответствовало его телу. Карнелиус ускорил шаг, направляясь к ним, а я поспешила следом. Форсберг поднял голову, посмотрев в нашу сторону. Выражение его лица сменилось с напряжённого на встревоженное. Двое других мужчин взглянули на нас и ушли в другой конец коридора, оставив Форсберга одного. Харрисон протянул Форсберг с таким видом, будто наткнулся на гнилую картофелину у себя в тарелке. Мои соболезнования. Ты заказал убийство моей жены. Извиняющим голосом спросил Корнелиус. В нашу сторону стали оборачиваться люди. Умно. Теперь Форсбергу придётся отвечать, и ясное дело, что он не привык быть загнанным бугал. Ты из ума выжил, пророчал Форсберг. Да или нет, Маттеас? Нет. Правда? Ты знаешь, кто это сделал? Конечно же, нет. Моя магия зажужжала злобным невидимым москитом. Ложь, я кивнула. Если бы я знал, то уже бы принял меры. Ложь. Её смерть связана с делами твоего дома. Нет. Ложь. Корнелиус посмотрел на меня, я снова кивнула. Скажи мне, кто убил мою жену? Процедил сквозь зубы Корнелиус. Блин, неправильный вопрос. Ты в трауре и не в себе от горя, фыркнул Форсберг. Выражение его лица ожесточилось. Это единственная причина, по которой ты ещё дышишь. Я собираюсь дать тебе один шанс покинуть это здание. Взгляд Матеяsа переключился на что-то позади меня. Его глаза широко распахнулись, и я увидела вспыхнувший в их глубине страх. Это так разнилось с тем бычьим упрямством, которое он только что излучал, что мне стало не по себе. Я оглянулась через плечо. Из дальнего конца коридора шагал высокий мужчина. Он был одет в чёрную мантию, и она развевалась вокруг него, словно крылья летящего ворона. Он шёл так, словно это здание ему принадлежало, а он заметил незваного гостя в своих владениях. Вокруг него кипела злобная и смертоносная магия, настолько сильная, что я ощутила её с расстояния в 30 метров. Он был не человеком, силы стихии, облачённым в чёрное штормом, готовым дать волю своей ярости. Люди жались к стенам, стараясь убраться с его пути. Я увидела его лицо и подскочила. Волевой подбородок, прямой нос и голубые глаза, пылающие силой под тёмными бровями. Чёткнутый рог. Моё сердце забилось так быстро, что грудь была готова вот-вот взорваться. Он направлялся ко мне. Наши взгляды встретились. Я сжала все свои мысли в стальной кулак, пытаясь удержать эмоции под контролем. Выражение его лица смягчилось, и на долю секунды я увидела, что он смотрит на меня со смесью удивления и облегчения. Но затем взгляд его пылающих глаз впился в Форсберга с яростью хищника. Я знала это выражение. Оно говорило: "Убью". Я повернулась к Форсбергу. На его лице отражалась паника. Магия сжималась вокруг него, скручиваясь подобно пружине под давлением. Коридор вокруг меня растянулся назад, словно мрамор и металл внезапно стали эластичными. Я оттолкнула Корнелиуса в сторону. Коридор вокруг нас сложился, будто консервная банка под прессом, и я внезапно оказалась в воздухе, летя прямиком на чокнутого Рогана. Судьба столкнула нас друг с другом. В жизни не расскажу об этом бабушке. Я врезалась в чопнутого Рогана, и меня поймали его сильные руки. Силы удара закрутило нас, и я приземлилась справа от него. Не успели мои ноги коснуться пола, как Роган уже подбросил в воздух пригоршню четвертаков. Монеты устремились к Форсбергу, словно плоские пули, движимые силой Рогана, минуя на пути к своей цели случайных людей в коридоре. Воздух вокруг Форсберга задрожал. Монеты встретились с рябью и упали на пол, отскочив от невидимой преграды. Форсберг растаял, оказавшись в 20 ярдах от того места, где он стоял. "Стреляй в него", приказал Роган. "Нет пистолета". Форсберг казался насмерть перепуганным. Паникующие люди обычно не думают, они бегут. Я бросилась к лифту. Мы должны были перехватить его в вестибюле. Форсберг подпрыгнул, заребив, а затем провалился сквозь пол. Диаопнилась на углу короткого коридора, ведущего к лифту, скользнула по мраморному полу и хлопнула по кнопке вниз. Роган был всего в шаге от меня. Двери лифта раскрылись, и мы заскочили внутрь. Я нажала кнопку вестибюля. Двери стали закрываться, но Корнелиус умудрился протиснуться внутрь в последний момент, заставив их приоткрыться. Роган оторвал анимага от пола, прижав его за горло к стене лифта своим предплечьем. Корнелиус захрипел, его ноги болтались над землёй, а весь его вес теперь приходился на его шею под рукой Рогана. "Отпусти моего клиента", рявкнула я. Роган надавил сильнее, и лицо Корнелиуса покраснело. Я видела, что Роган мог сделать с человеком голыми руками, если я не вырву Корнелиуса из его лап, он сломает ему трахею. Роган. Он он гражданский. Роган отшатнулся назад, словно я нажала на переключатель, и Корнелиус рухнул на пол, жадно хватая ртом воздух. Похоже, я назвала волшебное слово. Только попробуй ещё раз, и я врежу тебе шокерами до потери памяти, прорычала я. Двери лифта открылись. Двенадцатый этаж. Роган нажал кнопку, закрывая двери. и посмотрел на Корнелиуса. Это моя замена? Что? Я тебя не заменяла. Конечно же, нет. Я не заменю. Корнелиус наконец-то смог заговорить. Роган, мясник Мериды. Чокнут и Роган. Да, ответили мы с Роганом Вунисон. Это та эрнаплатье? Округлил глаза Корнелиус, думая о тучках, думая о кроликах. Не думай о картинках со свадебным платьем. Роган заявлял, что он не телепат, но он мог проецировать изображения, а значит, вполне мог подсмотреть мои фантазии, если я слишком на них зацикливалась. Платье? Каком платье? спросил Роган, уцепившись за слово, словно почуевшая кровь акула. Забудь, отрезала я. Карнелиус, больше ни слова или я ухожу. Глаза Рогана сузились. Он узнал имя. Он был замешан во всём этом деле с Форсбергом по самые уши. Мне как всегда везёт. Над нами моргнула цифра 2, почти на месте. Роган подбросил монеты в воздух, и четвертаки покорно зависли вокруг него. Мимо меня проскользнула его магия, беснующийся ужасный зверь. По моей спине поползли мурашки. Внезапно последние 2 месяца нормальной жизни разлетелись в дребезги, будто хрупкое стекло. И я снова оказалась рядом с Роганом, готовая ринуться в бой. И это чувствовалось совершенно естественным, будто всё это время я жила во сне и вдруг внезапно проснулась. Мне нужно было как можно скорее убраться от него подальше. Он был опасен для меня во всех отношениях. Живой, напомнила я ему. Форсберг нужен мне живой. Двери зазвенели и распахнулись. Мы вылетели в вестибюль, напоровшись на стену из наведённых на нас прицелов. На полу за охранниками лежал Форсберг, а из его головы медленно растекалась кровавая лужа. Вместо его глаз в потолок смотрели две кровавые дыры. Роган выругался. В другое время мне потребовалось бы несколько дней, чтобы вырваться из когти службы безопасности Ассамблеи. Но с излучающим угрозу Роганом и Корнелиусом, поясняющим произошедшее спокойным, терпеливым тоном, каким обычно разговаривают с маленькими детьми, нам удалось покинуть здание спустя 20 минут. Они придерживались правды. Форсберг наполна Рогана без всякой на то причины. Мы с Карнелиусом роста оказались у него на пути, и было дюжина свидетелей, которые могли это подтвердить. Когда один из охранников спросил, не угрожал ли Роган Форсбергу, Бич Мексики смирил его долгим взглядом, а затем снизошёл пояснить, что он никому не угрожал. Он просто шёл по коридору в нужное ему место. А если они не в состоянии увидеть разницу, когда он кому-то угрожает, а когда просто идёт? Тоуанн с удовольствием её продемонстрирует. После этого они решили больше не задавать ему вопросов. На улице Роган поднял голову и прищурился на солнце, пробившееся сквозь затянутое тучами небо. Свантееми точно был перебор. Ему бы ещё богряные знамёна и сияющий скипетр для полного набора. Его лицо было напряжённым. Он был разозлён. Где тоже злилась. Мы потеряли Форсберга. и понятия не имели, как он умер, не говоря уже о том, кто ему в этом помог. Дом Форсбергов теперь оборвёт все контакты и заляжет на дно. Наше расследование многократно усложнялось. С каких пор ты не носишь пистолет? спросил Роган. Мистер Роган. На 5.25. Роган покосился на Карнелиуса. Снова будем выкатыть. Я явно у тебя в немилости. Мистер Роган. Почему ты на меня залезься? Героическим усилием воли я заставила себя говорить как можно более спокойным и размеренным голосом. Ты напугал свидетеля, которого я допрашивала, из-за чего он шевурнул меня как тряпичную куклу, прыгнул через несколько этажей и оказался убит. Это сильно осложнило мне жизнь и лишило моего клиента возможности узнать Почему была убита его жена? Ну, а затем ты чуть не задушила выши упомянутого клиента в лифте. В ваших устах это звучит просто ужасно, мисс Бейлер. Сказанное это было с насмешкой, но его глаза были по-прежнему тёмными и мрачными. Срогоном случилось что-то плохое. Я едва не потянулась его коснуться, но тут же себя одёрнула. Нет. И ещё раз нет. Этот мужчина был болезнью, а я так и не смогла избавиться от его инфекции. Не хватало мне ещё одной вспышки лихорадки Рогана. Подъехали два ранджеровера, один цвета металлик, другой белый, оба с привычно толстыми и затемнёнными окнами. Роган владел целым парком бронированных машин. Они были сродни произведениям искусства, будучи укреплёнными с самого остова, но при этом выглядели совершенно нормально. отлично сливаясь с трафиком, а управлять ими было просто восхитительно. Я каталась на одной такой как раз перед тем, как её взорвал Адам Перс. Молодой спортивный мужчина с короткими светлыми волосами и военной выправкой выпрыгнул из серого Range Rover'а и протянул Рогану ключи. "Сэр, мисс Бейлер. Привет, Трой. Я по встречала Трое во время его собеседования на работу к Рогану. Он был бывшим военным. Ороган спас его от потери права выкупа. Сегодня утро я на поясе на виду висел Кабурас с пистолетом. Как вам работается у местного князя тьмы? Не могу пожаловаться, мам. Это отличная работа, если вы понимаете. Конечно, приспешникам зла жаловаться не пристало. Люди рогано преклонялись перед землёй, по которой он ходил. Что касается Троя, то Роган нашёл его, когда семья того едва сводила концы с концами. и предложил шанс выбиться в люди. Проще говоря, он давал им хорошо оплачиваемую работу, к которой они были хорошо обучены, позволяя им обеспечивать свои семьи. Стая ищейек, выращенная из щенят, не могла быть более преданной. Я только не была уверена, что он видел в них что-то большее, нежели активы в своём распоряжении. Роган повернулся ко мне. Пойдём ко мне домой. У меня есть информация, которая вас заинтересует. Заходи ко мне в Логово, сказал дракон. У меня ты сможешь поиграть с блестящими сокровищами в тепле и безопасности. Но если мне будет нужно, я прикую тебя к полу и убью твоего клиента, швырнув в него четвертаками с помощью магии. Плавали, знаем. Пожалуй, откажусь, но я с удовольствием поtalkую с тобой о деле при свете дня. в каком-нибудь очень публичном месте дать мою визитку. Когда я училась в колледже, один из моих профессоров любил приукрашивать описания, и когда ему приходилось упоминать какого-нибудь исторического деятеля в момент его неистовой ярости, он говорил, что его глаза метали молнии. Я никогда не понимала значение этой фразы, пока не увидела лицо Рогана. Карнелиус предусмотрительно отступил назад. Трой последовал его примеру. Да, я только что сказала чокнутому Рогану нет. И поглядите-ка, планета всё ещё вертится. Твою визитку? переспросил Роган совершенно спокойным и тихим голосом. Это такой кусочек бумаги с моим телефонным номером, email'ом и прочей контактной информацией. Мне не терпелось увидеть, как у него из ушей повалит пар. Вместела мне его бесить, но уж очень он меня разозлил. Форсберг был у нас в руках, пока не влез Роган. Роган повернулся к Корнелиусу. Савалезная, ваши удачи. Почту за честь видеть вас сегодня моим гостем. Позвольте мне загладить свою вину за случившееся ранее недоразумение. Какая прелесть! Ты имеешь в виду тот случай, когда ты едва его не задушил? Да. Пожалуйста, не садитесь к нему в машину, обратилась я к Корнелиусу. Он опасен и непредсказуем. Спасибо, вставил Роган. Ваша жизнь для него ничего не значит, продолжила я. Когда ему кто-то не нравится, он расплющивает его автобусом. У меня нет желания начинать вражду с домом Харрисонов, сказал Роган. Правда. Я гарантирую вашу безопасность. Тоже правда. И у меня есть запись последних мгновений вашей жены, закончил Роган. Ублюдок. Карнелиус посмотрел на меня. Он не лжёт, сказала я. Но если вы сядете в эту машину, я не знаю, позволит ли он вам из неё выйти. Пожалуйста, не делайте этого. Карнелиус расправил плечи. С удовольствием приму ваше предложение. Чёрт бы тебя побрал. Почему люди никогда меня не слушают? Роган открыл заднюю дверцу ранджеровера, и Карнелиус забрался внутрь. Роган склонился к открытой двери и посмотрел на него. Не возражаете, если к нам присоединится ваша сотрудница? Конечно же нет, ответил Карнелиус. Роган повернулся ко мне. Видишь, твой работодатель не против. Если я такой мерзавец, то почему бы тебе не поехать с ним, чтобы обеспечить его безопасность? Мягко говоря, он был просто невыносим, и не могло быть и речи, чтобы я села к нему в машину. Чем больше между нами расстояние, тем лучше. Но мой клиент теперь оказался у него в руках. Я поеду за вами в своей машине. Карнелиус. Ещё он умеет проецировать, поэтому постарайтесь не думать о том, чем не хотели бы с ним делиться. Роган подошёл ко мне ближе. Слишком близко. Как бы мне хотелось, чтобы моё тело прекратило предавать меня всякий раз, когда он сокращает дистанцию. Он понизил голос. Не мне судить, но мне кажется, ты не воспринимаешь меня всерьёз, как угрозу. Я мог бы прикончить его по дороге. Яскрестила руки. Да неужели? Теперь ты хочешь напрямую перейти к угрозам? Ты считаешь меня злом воплоти? А тебе известно, как я ненавижу разочаровывать? Трой с радостью поведёт твою машину. Ну ладно, с ним явно что-то не так. Роган, которого я помнила, был прямолинейным, но в то же время изворотливым. Это же даже отдалённо не походило на какую-то хитрость. За ним следовала ещё одна машина, хотя обычно он предпочитал ездить один. Он из кожи вон лез, пытаясь заставить меня сесть в свой бронированный автомобиль. Машины были припаркованы таким образом, что их масса скрывала нас от кого-либо въезжавшего на парковку. Тройной сиёл пистолет на виду. Это не было связано с похищением Корнелиуса или принуждение меня сделать что-то против моей воли. Это было из соображений безопасности. Нам с Корнелиусом обоим было бы намного безопаснее в его бронированном автомобиле, чем в моём фургоне. Как бы я ни хотела держаться отрого на подальше, я была бы идиоткой, если бы не стала воспринимать всю его озабоченность безопасностью всерьёз. Я вручила ключи Трою. Моя Mazda вон там заводится без проблем. Тройки внул и обежал машины. Я подошла к машине Рогана, села на переднее пассажирское сиденье и пристегнулась. Мне просто следовало перетерпеть и не думать о нём, пока он сидит рядом со мной. Я думала, что 2 месяца без него не пройдут бесследно. И я была права. Меня стало тянуть к нему ещё сильнее. Да. Помнишь, как ты проснулась и побежала вниз, потому что решила, будто видела его, а когда открыла дверь, там никого не оказалось. Он закрыл дверь с моей стороны и занял место водителя, внимательно осматривая парковку перед нами. В бардачке лежит Зиг. Я открыла бардачок, вытащила Зиг, проверила его и положила на колени. Что случилось? тихо спросила я. Я потерял людей, признался он. В его голосе звучала ужасающая безысходность. Ей не думала, что ему есть до них дело. Я считала, что он видел в своих людях лишь инструменты и заботился о них лишь потому, что инструменты должны быть в рабочем состоянии. Но в его голосе сквозила настоящая горечь, сложная смесь извинений, сожалений и всепоглощающей тоски, которую ты чувствуешь, когда умирает кто-то из твоих близких. Это разбивает тебя и заставляет чувствовать себя беспомощным. В словаре Рогана не существовало слова беспомощность. Возможно, я была не права раньше, а может, ошибалась и сейчас. Время покажет. Я умолкла и принялась изучать проплывающий за окном Хьюстон, выглядывая в тёплом зимнем дне возможную мишень для стрельбы.